Мельч передохнул, а Михаил подумал, чертовщина какая-то, вот луч солнца на стекле, вот чернильница, а вот журнал опытов, и на нем фамилия епашкины обведена красным карандашом, и тут же этот иррациональный черный ящик. «Я наврал тебе, будто нашел его случайно на свалке». Продолжал Мельчевский. «Сначала я о нем узнал от Астарянова, который научил меня обращению с ним, и рассказал одну загадочную историю. Я, правда, долго не верил, пока не убедился кое в чем своими глазами. «Астарянов умер в прошлом году, еще до моего поступления в институт», — спросил Михаил. «Я читал кое-какие его работы». — Да, — кивнул Мильч. — Слушай, оказывается, черный ящик или рог изобилия, как его называла старянов за то, что из него, как из рога, сыпались всякие штучки-мучки, уже давно находится в нашем институте. Как он попал сюда, неизвестно. Кажется, после войны или в конце ее завезли... Его сюда со всяким репарационным оборудованием. Как видишь, ведет он себя произвольно. В некоторые день и в некоторый час ящик проявил себя, и кто-то им заинтересовался. Наверное, это был не глупый человек. Он рассказал о находке доверенным лицам, или даже одному доверенному лицу. Но и этого вполне достаточно, от одного ко второму, от второго к третьему, И пошло, и потянулось. — Так что же, почему же? — Они все умерли. — Врешь, — Михаил улыбнулся. — Да точно те, говорю, не ерепенься. Астарянов мне рассказывал, что он проанализировал ход событий и пришел к страшному выводу. Смерть обладателя черного ящика... Наступало в тот момент, когда он пытался разгласить секреты этой таинственной машины. «Вот как!» — опять недоверчиво усмехнулся Михаил, рассматривая говорившего. «Э, это пахнет липой!» «Представь себе, что я подумал точно так же, когда Астарянов начал свою беседу со мной за заклинанием, чтобы я никому ни слова не говорил». Даже не намекал на существование этой страшной машины. А дело было так. Аврак Кульбетович давно работал в нашей лаборатории. Я его хорошо знал. Приходилось даже выпивать вместе. И неоднократно. Ну, одним словом, товарищеский шараш-монтаж. Он не начальник, я ему не подчиненный. Все хорошо, общий привет. Потом я заметил, что он ко мне присматривается, расспрашивает о семье, а какая у меня семья, о родителях, ну, отец убит, одним словом, что-то выведывает. Я насторожился. Думаю, что это еще за милые штучки такие? Однажды у нас пошел откровенный разговор, и он сказал, что хочет поделиться со мной важной тайной. «Почему именно со мной?» «Ну, вроде того, что мне терять нечего, ни семьи, ни особых обязательств. Потом я поразмыслил, что овраг оценил меня как ренектирный элемент. Не очень лестно, но зато правдиво». «Да». — Ну и так что же? — зевая спросил Михаил. — Вот и поведал он мне тайну черного ящика или рога изобилия. Ну, как хочешь, так и называй. Мельч, видимо, успокоился. Бледность сменилась румянцем, глаза погасли. С трагического срывающегося шепота он перешел на ленивый скептический говорок. У этой тайны два конца, один в прошлом, другой в настоящем. Концы завязаны в узел, в центре которого Астарянов. Что было до него, ну, к сожалению, я мог судить об этом только с его слов. Здесь одни неизвестные, но я верю Авраку Кульбетовичу. Он сказал мне, что есть вот такой чудесный ящик. обладающий удивительными свойствами. Не ящик, а бог какой-то. Все может. Постарянов выяснил, что каждый человек, находящийся в контакте с рогом изобилия, обречен на смерть при первой попытке разглашения тайны. — За кого ты меня принимаешь? Михаил стал уже надоедать весь этот горячечный бред. — Ну, чаще всего человек погибает от несчастного стечения обстоятельств. И все как будто вполне естественно, болезнь, плюс еще что-то. Ну, воспаление легких, и кто-то забывает на ночь закрыть форточку, и так далее, и тому подобное. Астарянов говорил, что до него погибло трое. С ним и ортом будет пятеро. — С ортом? — С ортом? «А при чем тут Орд?» — Михаил скочил с места. «Да погоди ты!» — все в свое время, как сказала одна старушка, когда гости спутали ее свадьбу с поминками. А враг заметил еще одну особенность проклятого рога изобилия. Человеку, который лично не контактировал с этой машиной, ну, не знал, где она находится, не видел ее никогда... а только слышал, о не из чужих слов. Такому человеку ничего не грозит. Он может разглагольствовать о черном ящике на всех перекрестках, и ничего с ним не станется. Он не попадет под машину в институтском дворе, как это было с нашим замгиром по научной части, посвященным, кстати, в тайну рога изобилия. Он не умрет от воспаления легких, Это в наши-то дни. А так, между прочим, умер наш бывший Завлаб. Это его сменил Доркин. И так далее. А Старянов придумал интереснейший ход. Он сделал точное описание всех наблюдений над ящиком. Составил какие-то таблицы, графики. в Одним словом, оформил серьезный обстоятельный документ. Ну, всю эту муру... Астарянов отнес к самому одаренному человеку в нашем институте. «Орту!» Ну, именно, тот почитал, расхохотался и спросил, почему Астарянов после стольких лет дружбы решил его разыграть. Кое-как, с руганью и криками, тот заставил Евгения Осиповича дослушать сказку про таинственного черного бычка. Орт не поверил. «Покажи!» — говорит. Сколько овраг не убеждал, не стращал его, орд не сдавался. «Покажи!» — и все. Не покажешь, ни о каком привлечении специалистов перечи быть не может. Овраг отказался, но орд сам накрыл его как-то после работы, когда тот священно действовал с рогом. Так состоялось посвящение Орта. Это случилось в нашей лаборатории. Астарянов знал, что им обоим грозит, но Орт только посмеивался. Все же он согласился, пока ничего не предпринимать. Он здорово заинтересовался черным ящиком и принялся анатомировать его. Но затем у него начались неприятности, он долго болел, чуть не умер. Овраг навещал его по несколько раз на неделю не умолял молчать. Орд обещал, да и не до ящика ему было. А между тем Овраг пришел к гениальному решению. Он придумал пустить в дело посредника, ну, какого-нибудь типа вроде меня, в котором нечего терять. Он решил снабдить бумагами, в которых излагался секрет рога. Он и бумаги я должен был огласить в соответствующий момент и в соответствующем месте. — Ты согласился? Михаил успокоился и решил терпеливо дослушать все до конца. — Еще бы! Конечно! Я обеими руками ухватился за предложение врага. Мне плевать было на его страхи. Меня интересовала машина. Из бумаг следовало, что это совершенно гениальная штука. Имя Орта только укрепляло мои надежды на нечто необыкновенное. Впрочем, Евгений Осипович писанины Остарянова не видел. Я не уверен, согласился ли бы он с некоторыми формулировками. А написано там было много. Рог изобилия превозносился как чудеснейший феномен всех времен. Впрочем, ты сам видишь, это действительно так. В бумагах не говорилось, где находится рок изобилия и как он устроен. Итак, наступает торжественный день, когда я должен был положить на стол директора бумаги оврака, и торжественно заявить о наличии черного ящика в Институте физики вакуума. Я попал в несколько глупое положение. Сам посуди. Легко ли убедить директора в том, что ему даже смотреть на чудесную установку нельзя? А еще овраг Христом Богом молил не называть его имени. Сам он за несколько дней перед этим смотался к себе в Армению, якобы по семейным делам. Он ужас, как боялся Рога. По-моему, у него это приобрело форму мании. Итак, Орд в больнице, а враг в Армении, а я иду к директору разглашать тайну Рога изобилия которую я и в глаза-то не видел. И надо же такому случиться, что накануне этой знаменательной даты прекрасным летним вечерком Я нарезаюсь в дребезину в памяти попадаю в вытрезвитель, А утром со мной нет ни единой бумажки. Пропала моя студенческая папка, А в ней все высоконаучные изыскания, ну и все же я пошел к директору С головной болью, помятой мордой И глубоким чувством вины. Я говорю, говорю, Но он слушал, слушал, покрутил носом, открыл форточку и сказал, «Я освобождаю вас на сегодня от работы и готов забыть все, что вы мне сказали». Я ушел. А на другой день пришла телеграмма, что овраг погиб в автомобильной катастрофе. По правде сказать, я тогда только немножко испугался. Но когда умер Орд... Я понял, что это страшная штука. порт тоже что-то такое предпринимал? Не знаю. После смести смерти старянова он однажды разговаривал со мной. Оказывается, овраг рассказывал ему и о своем замысле, и обо мне тоже. порт поинтересовался, был ли я в дирекции. Ну, я честно рассказал ему, какая история приключилась с бумагами о Астарянова. Евгений Осипович покачал головой, улыбнулся и сказал, что займется этим. Но ему не довелось. Он поехал в Индию, на Конгресс, еще куда-то. А когда вернулся, то сразу же началась эта история. — Миша, ты что, ты меня слушаешь? Мильч замолчал. На лбу его выступил под вдохновение требовало больших внутренних сил. Но, кажется, работа сделана чисто, без помарок. Нечего сказать, заговорил Подольский. Все слишком неправдоподобно, чтобы, не знаю, что и думать, даже вот только эта формула, она просто гениальна и... Он растерянно замолчал. Мильч сидел в трагической позе, прикрыв глаза рукой. Вся его фигура выражала отрешенность и усталость. А что ему веселье мира, солнца, свет, улыбки, звезд? А он человек без будущего. «Э -э «Скажи», — осторожно спросил Подольский, — «а почему ты решил обратиться именно ко мне?» «Ведь, да примерно по тем же соображениям, которыми руководствовался враг, обращаясь ко мне, человек, ты почти одинокий, свободный, ну и, а самое главное, я один со всем этим справиться не могу, я не ученый, а к ящику нужно подходить с головой, его можно разгадать, он совсем не такой страшный, как кажется». — Я думаю, у него есть, ну, зацепка, что ли, которая его как на крючке держит. — Понять, и дело в шляпе. Можно будет приступить к бессрочной эксплуатации, соблюдая при этом правила техники безопасности. — Никакой тебе вендетты не будет. Но для того, чтобы раскусить черный ящик, нужно пошевелить мозгами, а они у меня... «Одним словом, ты приглашен в качестве консультанта. Мне, как и президенту Штатов, нужен личный мозговой трест». Э, «С соблюдением всех правил секретности». Мильч даже не взглянул на Подольского. «Мне, конечно, неудобно просить тебя молчать», сказал он очень тихо и серьезно. «Ведь речь идет о моей жизни». А не о твоей? Почему? Я тоже находился в контакте с ящиком, и его гнев за разглашение тайны падет на меня. Но если падет вообще. Да нет, сначала на меня. У него строго соблюдаться очередность в ликвидации трепачей. Так уже было. Они закурили и долго сидели молча. Ну ладно. Резко поднявшись, сказал Михаил. «Подумаем, как быть. На сегодня хватит чудес. Детальный анализ спектакля провел завтра. Бывай».